Полиция наблюдала за деятельностью Гапона со смешанным чувством, ибо по мере роста его организации он стал проявлять тревожащие признаки независимости, вплоть до попытки без соизволения сверху открыть отделение своего союза в Москве и Киеве. Трудно сказать, что было на уме у Гапона, но его нельзя считать просто агентом полиции в привычном понимании этого термина, то есть человеком, предающим своих товарищей ради денег. Он, несомненно, искренне сочувствовал рабочим и разделял их требования. В отличие от обыкновенного полицейского провокатора, он не скрывал своих связей с властями. Градоначальник Фулон открыто участвовал в некоторых его начинаниях. И по правде говоря, к концу 1904 года было уже трудно определить, использует ли полиция Гапона или Гапон полицию, ибо к этому времени он уже стал самым видным рабочим лидером в России. Поначалу Гапон заботился лишь о духовном благосостоянии своей паствы. Но к концу 1904 года Под впечатлением от Земского съезда и сопровождавшей его общественной компанией поддержки, он пришел к убеждению, что рабочим следует вместе с другими сословиями углубиться в политику. Он попытался установить связь с социал-демократами и социалистами-революционерами, но они оттолкнули его. В ноябре 1904 года Гапон, вошел в сношение с Петербургской организацией Союза Освобождения, которая не могла не воспользоваться счастливой возможностью вовлечь его в свою деятельность. Как вспоминал Гапон, тем временем в ноябре состоялся земский съезд, за которым последовала петиция российских адвокатов даровать закон и свободу. Я не мог не чувствовать, что день, когда свобода будет вырвана из рук наших вечных угнетателей близок. Однако в то же время ужасно боялся, что, не имея поддержки со стороны масс, попытка может потерпеть неудачу. Я встретился с несколькими либералами-интеллигентами и спросил, что, по их мнению, могут сделать рабочие, чтобы помочь освободительному движению. Они посоветовали мне тоже составить петицию и предъявить ее правительству. Но я не думал, что такая петиция может что-нибудь дать, если она не будет сопровождаться большой промышленной стачкой. Примечание. Либералы-интеллигенты, о которых упоминает Гапон, были Екатерина Кускова, ее гражданский муж Прокопович и Богучарский Яковлев. Свидетельства Гапона не оставляют сомнения, что челобитная рабочих, приведшая к кровавой расправе, была задумана советчиками из Союза Освобождения, как часть кампании торжественных обедов и профессиональных съездов. В конце ноября Гапон согласился ознакомить свое собрание с резолюциями Земского съезда и распространить среди его членов публикации Союза Освобождения. Случай объявить крупную забастовку представился 20 декабря 1904 года в связи с увольнением четырех рабочих Путиловского завода, членов собрания. Поскольку на Путиловском заводе недавно создалась соперничающая рабочая организация, рабочие увидели в этом увольнении гонение на их собрание и поддержали забастовку. К ним присоединились другие заводы. 7 января бастовало около 82 тысяч рабочих, а на следующий день их число возросло до 120 тысяч. В Петербурге уже не действовало электричество и не выходили газеты, все общественные заведения закрылись. По примеру земской компании подачи петиции Георгий Гапон 6 января назначил на следующее воскресенье, то есть 9 января, выступление процессии к Зимнему дворцу чтобы вручить царю челобитную от рабочих. Как и все документы, составленные Союзом Освобождения или при его участии, петиция обобщала и политизировала конкретные и вполне неполитические требования, провозглашая, что нельзя ждать улучшения положения рабочих без радикальных изменений во всей политической системе. Написанная выспринным слогом, имитирующая простонародную речь, петиция содержала требования учредительного собрания и другие, заимствованные из программы Союза освобождения. Копии челобитной Гапон разослал высшим сановникам. Подготовка к демонстрации разворачивалась вопреки сопротивлению социалистов. Поскольку собрание было официально санкционировано, У рабочих не возникало и тени сомнения, что их демонстрация пройдет мирно и организованно. Но правительство забеспокоилось, что процессия из десятков тысяч рабочих может выйти из-под контроля и будет представлять угрозу общественному порядку. В глазах властей Гапон был не столько агентом полиции, сколько убежденным до фанатизма социалистом, пользующимся покровительством полиции для достижения своих собственных революционных целей. Опасались также и того, что беспорядками воспользуются социалисты для осуществления своих задач. 7 января Фулон призвал рабочих воздержаться от выступления, пригрозив в случае необходимости применить силу. На следующий день был отдан приказ об аресте Гапона, но ему удалось скрыться. В тот же вечер, 8 января, Мирский созвал экстренное совещание министров и высших чиновников, с которыми смог связаться. Собрание слишком случайное, чтобы разрешить ситуацию, чреватую глобальным кризисом. Было решено демонстрацию не запрещать, но поставить пределы, за которые она не должна выходить. Путь к Зимнему дворцу по этому плану должен был быть отрезан. Если не удастся остановить демонстрантов убеждениями, стоящим в оцеплении войскам следует открыть огонь. Однако все были уверены, что применять силу не придется. Царь отнесся к 120-тысячной рабочей стачке и намечавшейся демонстрации как к событию тривиальному. Накануне страшной бойни он записал в дневнике. Во главе Союза какой-то священник-социалист Гапон. Уверенный, что ситуация контролируется, он уехал в царское село. фулон ответственный за безопасность в столице, хотя и имел опыт службы в жандармерии, человеком был мягким, культурным, по словам Витте, чуждым полицейским приемом – Ему бы больше подошло заведовать петербургскими институтами, но, согласно принятым накануне решениям, он расставил вооруженные войска на ключевых позициях в городе. Когда в воскресенье утром рабочие стали сходиться к шести сборным пунктам, стало очевидно, что столкновения не избежать. Демонстранты были охвачены религиозным подъемом и готовы принять мученическую смерть. Накануне вечером некоторые из них написали прощальные письма. Колонны двигались крестным ходом с иконами и пением, В центре города прохожие, завидев процессию, снимали шапки и крестились. Некоторые вливались в ее ряды. Звучал благовест. Полиция не вмешивалась. В конце концов, демонстранты наталкивались на военное оцепление. В некоторых местах войска давали предупредительный залп в воздух, но толпа, оттеснимая задними рядами, напирала. Солдаты, не зная, как себя вести в подобной ситуации, реагировали единственным доступным им способом палили без разбору в надвигающуюся массу. Самая ужасная свалка произошла у Нарвских ворот в юго-западной части города, где во главе колонны шел Гапон. Войска дали залп, и демонстранты бросились на землю. Было убито 40 человек. Гапон вскочил на ноги и закричал «Нет у нас больше Бога, нет больше царя». Но и в других частях города шли расстрелы. Хотя журналисты говорили о 4600 убитых и раненых, по самым точным оценкам было убито 200 человек и ранено 800. Немедленно беспорядки распространились по всему городу, к вечеру начались грабежи, особенно оружейных и винных магазинов. Примечание. Официальные данные. 130 убитых и 299 раненых. Смотри, Панкратова. Революция 1905-1907 годов в России. Документы и материалы. Том 4. Книга 1. Москва, 1961 год. Страницы 103-811. Сноска 12. Кровалое воскресенье вызвало волну возмущения, прокатившуюся по всей стране, и навсегда разрушило в глазах народных масс образ доброго царя. 18 января получил отставку Мирский, не услышав на прощание даже слова благодарности из царских уст. Он был первым министром внутренних дел за весь столетний период с момента учреждения этого поста, ушедшим в отставку без почетного титула или хотя бы ордена. Пришедший ему на смену бесцветный бюрократ Булыгин, тоже изо всех сил, пока это допускали приличия, уклонялся от чести носить титул министра. Истинная власть перешла в руки Трепова, который сменил фулона на посту петербургского градоначальника. Бравый офицер Пользующийся безграничным доверием монарха, ценившего его искренность и бескорыстие, он в первые месяцы по вступлении в должность оказывал на своего господина весьма благотворное влияние, убедив его пойти на уступки, которых предпочел бы избежать. Примечание. гапон бежал за границу и был там до амнистии, объявленной после Октябрьского манифеста по возвращении в Россию, был убит эсерами по распоряжению азефа После 9 января, несмотря на протесты рабочих, все созданные им союзы были закрыты. Вслед за трагическими событиями по всей стране прошли митинги протеста. Земство, городские советы, общественные организации в один голос, в самых резких выражениях, проклинали жестокость правительства. Рабочие ответили стачками – В январе 1905 года более 400 тысяч рабочих не вышли на работу. Это была крупнейшая стачка в России. Студенты университетов покинули аудитории. В некоторых местах беспорядки коснулись и низших учебных заведений. 18 марта 1905 года власти распорядились закрыть до конца учебного года все высшие учебные заведения. Праздные студенты... Пополняли ряды радикалов. Беспорядки были особенно острыми в приграничных регионах. 13 января во время всеобщей забастовки в Риге в столкновении с русскими войсками погибли 70 человек. На следующий день забастовка в Варшаве унесла жизнь 93 человек. Еще 31 человек был убит там во время празднования 1 мая 18 апреля самые кровавые события происходили в одессе в середине июля когда к бастующим рабочим присоединились матросы мятежного броненосца потемкина здесь как говорят погибли 2000 человек и были тяжело ранены 3000 нередко ситуации всеобщего беспорядка умело пользовались уголовные элементы В Варшаве, например, еврейские налетчики под видом анархо-коммунистов врывались в зажиточные дома и экспроприировали деньги и все, что попадалось на глаза. Россия стояла на краю пропасти. Казалось, наружу вырвались накипевшие и не находившие себе выхода под гнетом царившего прежде страха, злоба, зависть и ненависть всех мыслимых оттенков. Теперь, когда народ утратил уважение к правительству, ничто не удерживало общество от разложения, ни гражданское чувство, ни патриотизм. Но державой делала Россию государственная структура, а не наоборот. И для многих русских было тяжело наблюдать, как хрупки оказались скрепы, связывавшие империю в единое целое, и как сильны раздирающие ее силы. Как обычно, в таких случаях первой реакцией правительства на внутренний кризис, который часто все и кончалось, было назначение комиссии для выяснения причин недовольства рабочих. Комиссия под председательством сенатора Шедловского предприняла беспрецедентный шаг, пригласив к участию в ней представителей рабочих. Во вторую неделю февраля 1905 года на петербургских заводах прошли выборы, в которых участвовало 145 тысяч рабочих. Избранные ими делегаты, в свою очередь, выделили представителей в комиссию. Несмотря на столь многообещающее начало, комиссия окончилась ничем, потому что в ответ на предъявленные рабочими, но неприемлемые с точки зрения властей требования, комиссия была распущена. И все же нельзя не видеть глубокого исторического значения этого события. Ведь это не только были первые свободные рабочие выборы в России, но и впервые в российской истории это были выборные представители от большой рабочей организации, а не просто рабочие различных заводов. Признав рабочих самостоятельной социальной группой со своими собственными интересами, правительство заложило основу того, из чего позднее образовался Петербургский совет рабочих депутатов. Беспорядки, грозившие обернуться гражданской войной, смутили царя, отняли решимость. Он никак не мог понять, почему люди недовольствуются выпавшим на их долю жребием. «Как умел быть доволен он?» Хотя и ему, в конце концов, приходится смиряться с судьбой, возложившей на него столь тяжкие и порой весьма скучные обязанности. «Я придерживаюсь самодержавия не для своего удовольствия», — говорил он Святополку Мирскому. «Я действую в этом духе только потому, что я убежден, что это мне нужно для России. А если бы для себя, я бы с удовольствием от всего этого отделался». Первые десять лет царствования он неукоснительно следовал по пути отца, с той лишь разницей, что Александру Третьему не приходилось иметь дело с восставшей страной. Николай Второй был склонен подавлять беспорядки силой. Однако полиция была совершенно не выполнить такую задачу. Основная же масса войск, более миллиона человек, была за тысячу верст отсюда на маньчжурских полях сражения. По словам Витте, центральная и восточная Россия были почти совсем оголены от войск. И так не оставалось ничего иного, как пойти на уступки, но как это сделать с минимальными потерями, никто не знал. Царь и его ближайшие советники разрывались между сознанием того, что дальше так продолжаться не может, и опасением, что всякая перемена может усугубить положение. Некоторые государственные деятели убеждали царя развить обещание данные указом от 12 декабря. Такого же мнения придерживались и промышленники, обеспокоенные падением производства. Среди обстоятельств, сломивших волю царя и его упрямое нежелание идти на дальнейшие уступки, Была трагическая смерть его дяди, великого князя Сергея Александровича, ближайшего друга и конфидента, погибшего от рук террористов 4 февраля 1905 года. 17 января царь встретился с Ермоловым, министром земледелия и государственных имуществ, опытным и мудрым сановником. Совет, данный Ермоловым сперва изустно, а затем изложенный им в меморандуме, произвел на него сильное впечатление и, похоже, именно эти рекомендации более всего вдохновили царя на важнейший законодательный акт, принятый 18 февраля. Ермолов описывал Россию как страну, стоящую на пороге революции, и чтобы избежать катастрофы, необходимо без промедления принять две меры – Должен быть сформирован кабинет министров, чтобы придать правительству требуемое единство и способность координировать свои действия перед лицом оппозиции, что было невозможно при существующей системе. Примечание. До 1905 года в России не было кабинета министров с премьером. Министры докладывали непосредственно царю и от него получали инструкции. И одновременно должен быть созван земский собор совещательный по природе из представителей всех царских подданных без различия социального положения, вероисповедания и национальности. Лишь такой орган даст царю возможность установить прямой контакт с народом, ведь на традиционную опору монархии помещиков, главенствовавших на ноябрьском земском съезде, полагаться больше было нельзя. ярмолов убедил царя, что он может доверять своему народу. «Я знаю, — писал он, — что до вашего величества доходят и другие голоса даже из среды ближайших сотрудников ваших. Я знаю, что существует мнение об опасности созыва народных представителей, особенно в настоящую смутную годину среди разыгравшихся страстей». Существует опасения что в собрании этих представителей могут подняться голоса о коренном изменении вековых устоев нашего государственного строя, об ограничении царской власти, о конституции, что земский собор может превратиться в учредительное собрание, что крестьянство может поднять вопрос о черном переделе, что опасность может угрожать даже единству русской земли. Примечание Черный передел был лозунгом крестьян и социалистов-революционеров, призывавших к упразднению права землепользования и распределению переделу всех частновладельческих земель между крестьянскими общинами. Что подобные голоса в собрании могут раздаться, этого отрицать нельзя. Но, с другой стороны, нельзя не быть уверенным в том, что в таком собрании, где все классы населения будут иметь своих представителей, где взгляд народа и его дух будет иметь верное выражение, эти единичные голоса будут заглушены огромным большинством верным народным преданием, коренным основам русского государственного строя. Ведь эти голоса раздаются и теперь, и теперь они более опасны, не находя себе отпора среди безмолвия масс. Нет, государь, таких явлений бояться нечего, и никакой действительной опасности они не представляют. Ермолов, включая в политический процесс безмолвное большинство, намеревался изолировать интеллигенцию. В противном случае, по его мнению, Россию ждал невиданный со времен Пугачева крестьянский бунт. Побежденный доводами Ермолова, царь на следующий же день сообщил Булыгину, что готов рассмотреть идею создания представительного органа, участвующего в обсуждении законодательных предложений. 18 февраля царь подписал три документа. Первый был манифестом, призывающим население помочь в восстановлении порядка. Второй представлял собой приглашение всем царским подданным подавать предположения по вопросам, касающимся усовершенствования государственного благоустройства. Последний документ был рескриптом Булыгину, ставящим его в известность, что царь решил привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных, От населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предложений. Пока эксперты работали над проектом законосовещательного собрания или Думы, по стране проходили сотни митингов, на которых составлялись петиции к царю. Ответ на приглашение правительства к участию в обсуждении государственных вопросов превзошел самые смелые его ожидания газеты помещали сообщения о собраниях и тем самым обнародовали недовольство и требования, высказывавшиеся все растущим числом людей. Вместо того, чтобы обуздать волнение, монарший указ оказался катализатором, мобилизовавшим массы населения, ранее не решавшиеся выражать свои мнения по политическим вопросам, захваченные либералами и либеральными требованиями Компания петиции привела к возрождению в более резкой форме либерального наступления осени и зимы 1904-1905 годов. Либералы воспользовались возможностью, предоставленной указом от 18 февраля, чтобы внедрить свою программу, вновь развернув компанию торжественных обедов, на сей раз под видом компании петиций стало возможно не только в частных собраниях, но и публично выдвигать требования Конституции и законодательного парламента. В апреле 1905 года в Москве земство провело второй свой съезд, большинство делегатов которого уже не хотело довольствоваться ничем иным, кроме учредительного собрания. На собраниях разнообразных профессиональных союзов принимались резолюции в духе «Союза освобождения». Бюрократы, опасаясь влияния манифеста в деревне, пытались скрыть его от крестьян, но либералы обвели их вокруг пальца, воспользовавшись для распространения его в сотнях тысяч экземпляров земскими, губернскими и уездными управами. В результате весной 1905 года в Петербург хлынул 60-тысячный поток крестьянских петиций за исключением нескольких, они до сих пор не изучены и не опубликованы. Компания петиций неумышленно привела к политизации деревни, хотя в крестьянских челобитных в основном поднимался земельный вопрос и связанные с ним экономические проблемы. В ходе кампании по сбору мнений либералы создали свою третью и самую мощную всероссийскую организацию «Союз Союзов», которому суждено было сыграть решающую роль в критический момент революции 1905 года. Союз Союзов был самый радикальный из всех либеральных организаций. Он стоял на позициях более левых, чем Земский съезд и Союз Освобождения. Решение создать такую организацию было принято в октябре 1904 года на съезде Союза Освобождения. Его целью было донести либеральные веяния до массовых организаций, образованных по принципу профессиональной принадлежности, а также до мелких и средних чиновников, дабы вовлечь их в политическую борьбу. Профессиональные организации, созданные под покровительством Союза, должны были служить вовсе не профессиональным интересам их членов, а вовлечению их в компанию борьбы за политические свободы. Маклаков, видный либерал, вспоминал, что адвокатский союз, членом которого он состоял, не отстаивал коллективных интересов его членов и не занимался проблемами правоведения, но использовал престиж своей профессии для придания веса требованиям о парламенте и конституции. Тоже можно сказать и о других союзах. Движение за создание таких союзов значительно ускорилось после появления указа 18 февраля. Помимо адвокатского союза были созданы союз медицинских работников, союзы инженеров и техников, профессоров, земледельцев, статистиков, фармацевтов, конторских служащих и бухгалтеров, журналистов и писателей, ветеринаров и правительственных, муниципальных и земских служащих, земских активистов, школьных учителей. Были еще организации, отстаивающие права евреев и женское равноправие. Союз союзов, кроме того, создавал массовые общества и добился небывалого успеха учредив Всероссийский союз железнодорожных служащих и рабочих, самую крупную рабочую организацию в стране. Впоследствии он сыграл существенную роль и в создании Крестьянского союза. Все эти сообщества придерживались минимальной программы, провозглашающей замену самодержавия конституционным строем и гарантию полных гражданских прав населения. По другим вопросам, как, например, учредительное собрание, наблюдались значительные расхождения. 8 мая 1905 года съезд 14 союзов, организованный Союзом Освобождения в Москве, объединился в Союз Союзов под председательством Милюкова. Милюков был ведущей фигурой в либеральном движении. И в то время его можно было считать либералом лишь номинально, ибо во имя свержения существующего строя он не чурался никаких средств вплоть до всеобщей забастовки. В последующие пять месяцев Союз Союзов практически стал определять ход русской революции. Новости, приходившие из Дальнего Востока, были все хуже и хуже. В феврале 1905 года японские войска атаковали Мукден, город в Манчжурии, который Куропаткин поклялся никогда не сдавать. Это была жестокая битва, в которой с русской стороны участвовало 330 тысяч человек, а с японской 270 тысяч. Потеряв 89 тысяч бойцов против 71 тысячи потерь в японских войсках, генерал Куропаткин принял решение оставить город. Как будто было недостаточно позора этого поражения, в мае пришли известия о сокрушительнейшем поражении за всю историю военно-морского флота России. Балтийский флот отошел от восточного побережья Африки, когда командующий флотом адмирал Рожественский получил известие о сдаче порт Артура. Поскольку исполнить миссию, заключавшуюся в освобождении порт Артура, не представлялось возможным, адмирал попросил разрешения возвратиться на базу. Ему было отказано. Соединившись с Черноморским флотом, прошедшим по Суэцкому каналу, он достиг Китайского моря и взял курс на Владивосток через Цусимский пролив между Кореей и Южным побережьем Японии. Здесь русские корабли поджидала японская эскадра под командованием адмирала Того.